И фигурирует в нашей картотеке, как сбытчик наркотиков, заядлый рецидивист. Вот мы и сочли за благо взять его под стражу. К тому же удалось выяснить, что во время совершения преступления в Сенегале Квасича варани не было. Где вы находились в означенный момент? В Гамбии. Откуда вы знаете, когда именно было совершено преступление? Тотчас обрушился на него председательствующий. Ведь день и час тщательно скрывались следствием. И огласки в печати не предавались. «Я не знаю», — замялся арестованный, но слышал. «От кого?» «Не помню». «Какой смысл отпираться? Ведь уже к завтрашнему дню мы получим ответ из гамби и будем знать, находились ли вы там». «Я был там проездом». откуда и куда?» «Молчание». «Доводилось вам бывать в Фонге?» «Да, я бывал в тех краях». Капитан Мандлер встал со скамьи для свидетелей и приблизился к допрашиваемому, глядя на него во все глаза и в растерянности потирая лоб. Тут и Квасич заметил его и испуганно попятился. «Вы знаете этого человека?» — вцепился в него председательствующий, должным образом оценив разыгравшуюся сцену. Дальнейший ход событий газеты описывали следующим образом. Квасич в ужасе пятился, а капитан Мандлер, не скрывая удивления, подступал к нему. В зале воцарилась гробовая тишина, наэлектризованная напряжением — И лишь обвиняемый Лометр вел себя странно, без конца вскакивал, словно желая что-то сказать, и от волнения не находил себе места. Всем было ясно, что в деле намечается роковой поворот. «Он вам кого-то напоминает?» – допытывался председательствующий у капитана. «Да, только не знаю кого. Вроде бы я где-то его видел». «Бывали ли вы этим летом в Сенегале?» – обратился председательствующий к Васичу. «Оттуда недалеко до Гамбии. Возможно, всего не упомнишь». «Это Фолтер!» – воскликнул вдруг капитан. «Фолтер!» – повторил он уже не таким уверенным тоном, председательствующий торопливо перелистал материалы дела. Вот один из протоколов. В первом радиосообщении экспедиции, принятом прежним радистом, еще до убийства Онова, содержится упоминание о некоем Фолтере, который по поручению вождя туземцев Мимбини отправился навстречу белым. Сам Фолтер утверждает, что он англичанин, Среди туземцев фонги находится в качестве наблюдателя и состоит с вождем в дружеских отношениях. Этот факт был подтвержден и капитаном Леметром. Обвиняемый поднялся со скамьи подсудимых и неуверенно заговорил, «Да, но, по-моему, здесь что-то не...» Выражение лица его было странным. «Так» — звучал текст сообщения, — спросил председательствующий, энергично постукивая ручкой по столу. «Так, и меня попросили проверить данные. Постарайтесь». «Держать себя в руках», — доброжелательно обратился председатель к Мандлеру. «Вам удалось что-то вспомнить?» «Да, да», — взволнованно отозвался тот, — «радиопередатчик находился в моей палатке». «Этот человек горланил свои песни, когда в палатку зашел мой друг, как его, Пивброк», — подсказал председательствующий. «Верно, Пивброк», — обрадовался капитан, — «и попросил передать сообщение на крейсер». «Положение было аховое. Мы заблудились в джунглях». «А вы что ответили?» Выше голову рано унывать. А потом, когда Пивбрук ушел, и мы остались вдвоем, я занялся передатчиком. А этот тип ударил меня по голове. От возбуждения голос его прерывался, он судорожно хватал воздух. — Федор Квасич, можете что-то возразить? — Какие уж тут возражения, — обреченно махнул рукой доктор. — Признаюсь во всем, капитан Ламетр невиновен. — Позвольте, — нервно вскочил обвиняемый, — здесь какой то не... «Сядьте и помолчите, покуда я не предоставлю вам слово, осадил его председательствующий. «Как понять вашу последнюю фразу, Квасич?» «Видите ли, господин председатель, пока мне казалось, будто я смогу выйти сухим из воды, судьба капитана Лометра меня не слишком волновала, хотя некоторые угрызения совести я все же испытывал. Теперь же, когда ясно, что наказание не избежать, я считаю своим долгом восстановить поруганную честь безвинного человека». Тогда расскажите суду все как есть. Господин капитан, вы способны выявить квинтэссенцию происходящего? Какую сенсию? Испугался Хопкинс. Я имею в виду уловить смысл ситуации. Прошу прощения, пробормотал капитан, что взять с человека, которому башку прострелили? Присядьте, если неважно себя чувствуете. А вы, Квасич, выкладываете все как на духу. В июне я встретил в Гамбии некоего шпиона, агента международного класса. Как его звали? Миреме. Хотя, возможно, это кличка. Он вручил мне 10 тысяч франков и посулил еще 40, если я выполню его поручение. По его подсказке я отправился к туземцам Фонги с легендой, что я, мол,